Глава сорок пятая. Надо думать, это был самый тягостный в моей жизни визит. Несколько минут я просто постояла перед небесно-голубой дверью. Невозможно было даже сопоставить величавую роскошь отцовской асьенды с этим скромным домиком, к которому я пришла и в котором, по слухам, сейчас и жили мои сестры. Я позвонила в дверь. Отчасти я готова была к тому, что мне могут и не открыть. В конце концов, когда они последний раз меня видели, в тот неприятно памятный день на Асьенде, когда я сняла с себя маскировку, мы расстались далеко не в дружеских отношениях, а, можно сказать, в откровенно враждебных. От внезапно открывшейся двери я даже вздрогнула. Также слегка отпрянула и открывшей. Я ожидала увидеть Каталину или, быть может, Анхелику, но передо мной стоял Альберто. Я даже не сразу его узнала. Вместо сутана на нем были серые брюки с подтяжками и застегнутая на все пуговицы рубашка. Смотрелся он в этой одежде непривычно юным. От Альберто я, честно говоря, не знала, чего ожидать. Оскорблений или саркастического замечания по поводу обречённой плантации, из-за которой мы ломали копья. Но вместо этого он просто кивнул «Привет, Пури!» и открыл дверь пошире, чтобы я могла войти. Мгновение поколебавшись, я переступила порог. Хорошо хоть на мне было длинное чёрное платье, способное скрыть дрожь в коленках. Гостиная являла собой довольно уютное сочетание безупречного вкуса анхелики и сдержанной простоты Каталины. Перед тремя окнами в дубовых переплетах, что обрамлялись тропированными занавесями мягкого бежевого цвета, стоял длинный тёмно-бордовый диван. По всей комнате были уютно расставлены растения в горшках. А еще я, сама того не желая, обратила внимание, что нигде не видно ни одного отцовского портрета. При виде меня Каталина отложила в сторону вышивку и поднялась. В ней тоже произошла заметная перемена. Она больше не облачалась в черное. На ней было розовое льняное платье в тонкую полоску с широким полосатым поясом, застегивающимся спереди на пуговице. Я поздоровалась с ней первая. Каталина в ответ смущенно улыбнулась. Молчание между нами невыносимо затянулось. Можно тебя чем-нибудь угостить, предложил Альберта. Фруктовым чаем, например. Да, пожалуйста. Я не томилась жаждой, но мне требовалось что-то, чем можно было занять руки. Что-то способное отвлечь всех нас от этого тягостного молчания. Это еще здесь не было Анхели Кислораном. Какой предпочитаешь? спросил Альберта. «Любому буду рада. Пойду, скажу, рассите». Выходит, кухарку они забрали с собой. Что ж, не скажу, что для меня это явилось сюрпризом. «Присаживайся», — молвила Каталина. Я села на краешек кресла-качалки, которое мне показалось очень знакомым. Возможно, раньше оно стояло в комнате у Каталины. Прежняя Пури точно знала бы, что в такую минуту сказать — как вовлечь Каталину в беседу и разрядить тяжелый для обеих дискомфорт. Но, пробыв пару недель в обличии Крестоболя, я научилась ценить молчание. Я сделалась гораздо более склонной к созерцательности и самоанализу. «Ты очень хорошо выглядишь», — произнесла Каталина. «Совсем как другой человек». «И тебе очень к лицу розовый», — ответила я. «Спасибо». Я скрестила лодыжки и сцепила руки на коленях. Кто-то вошел в дверь, и Каталина беспокойно встала. «Я дома!» — Донесся из передней голос Анхелики. Каталина в панике уставилась на меня, явно не зная, что делать. Я осталась сидеть на своем месте, хотя и ощутила, как резко застучал пульс. Я нашла себе чудеснейшую материю в «Лё прощебетала Анхелика, вплывая в гостиную в прелестном платье цвета мяты. Увидев меня, она едва не выронила сверток. «Добрый день, Анхелика», — поприветствовала я сестру. Она распрямила плечи и вскинула подбородок. «Что ты здесь делаешь?» В голове у меня внезапно сделалось пусто. Я ведь заранее заготовила речь. Я хорошенько продумала, что и как буду говорить. Но теперь это тщательно отрепетированное обращение словно исчезло напрочь с моих уст. «Зашла в гости», — ответил за меня, вернувшись в комнату Альберта. За ним поспешала Росита с металлическим подносом, уставленным заварочным чайником и тремя фарфоровыми чашками. Когда она увидела меня и Анхелику в одних стенах, даже побледнела. «Что еще она может тут делать?» Заметно громче и с некоторым даже раздражением добавил Альберта. «Ну, не знаю», — ответила Анхелика. «Может, ей надо еще денег?» «Ох, уймись уже, Анхелика! Разве мало ты нам уже доставила проблем?» Он повернулся к Росите. «Просто поставь, пожалуйста, на стол под нос и иди». Голос у Альберта звучал уверенно и твердо, как никогда. Той юношеской мягкой дружелюбности, что я наблюдала у него в кабаке, когда мы только познакомились, теперь как не бывало. «Это я доставила проблемы!» — возмутилась Анхелика. «А как еще назвать тот иск, что ты заставила нас подписать?» «Тебя никто не принуждал. Ты просто воспользовалась нашим уязвимым состоянием. Мы были сбиты с толку, обижены, сердиты. Тут я, не выдержав, поднялась. «Перестаньте, пожалуйста. Я пришла сюда не для того, чтобы ругаться. Я не хочу стать причиной новых ссор между вами. Точнее, между всеми нами». «Тогда чего же ты хочешь?» — скинулась Анхелика. От напряжения у нее на лбу аж проступили тонкие жилки. Я пришла, чтоб помириться. Все трое застыли в молчании. Я поступила нехорошо, что вас обманула. Мне следовало бы побороть свою трусость и открыто рассказать вам о том, что произошло со мной на корабле. Но я тогда была настолько зла, настолько полна ненависти и страха, Я крепко сцепила ладони. «А потом, когда я с вами тесно познакомилась, я прониклась к вам симпатией. Гораздо позже я поняла, что ни один из вас не может быть виновен в том, что случилось с моим мужем. Ни один из вас даже в мыслях не имел причинить мне какое-то зло. Теперь я понимаю, какая большая несправедливость была совершена против вас. Против всех нас». Отцу следовало бы поровну разделить между нами и деньги, и всю собственность. Ведь вы не виноваты, что он когда-то меня бросил. Теперь я хорошо понимаю, как оскорбило вас такое завещание. Легко говорить тебе теперь, когда ты, считай, все потеряла. Не приминула вставить Анхелика. Не только я все потеряла. Все мы потеряли. Но знаете, потеря плантации какао — «Это и мечты, которая жила во мне столько лет, на самом деле ничто в сравнении...» Голос у меня дрогнул в сравнении с тем, что я потеряла семью. Анхелика опустила глаза, тиская пальцами сверток. «Я пойму, если вы больше не захотите меня видеть». Избегая глядеть им в глаза, я пошарила рукой у себя в сумочке. Я причинила вам много огорчения, сама того не желая. Наконец, я вытянула из внутреннего кармашка сумки ключ и положила на кофейный столик. Вот вам ключ от Асьенды. Можете поступить с ней так, как сочтете нужным. Я понимаю, что сейчас плантация ничего не стоит, но, может быть, однажды она может воскреснуть и начнет вновь приносить прибыль. Я быстро смахнула с щек непрошенные слезы. В любом случае несправедливо, если вы и дальше будете жить в этом крошечном домике. Никто из них в ответ не произнес ни слова. Защелкнув сумочку, я торопливо вышла из их дома, питая опасение, что это может быть последний раз, когда я вижу брата и сестер.